Глава 56 Чем, пожалуй, хороши ссоры, это та трепетная дилия, что наступает после. Хочется постоянно друг друга касаться, с вниманием относиться к каждому слову, быть сговорчивой, радовать, угождать. Интересно, почему имеемое мы начинаем по-настоящему ценить лишь перед страхом потери? Потому что мы, люди, неблагодарные существа? или потому что нам нужны периодические эмоциональные встряски, чтобы в полной мере ощущать биение жизни. Надеюсь, что в нашем скамильном случае это банальная притирка, потому что с каждым днем я убеждаюсь все сильнее, что моя любовная зависимость от него невероятно крепкая, и избавляться от нее мне не хочется. По крайней мере до того момента, пока он отвечает мне взаимностью. Тебе. На секунду, отвернувшись к заднему пассажирскому дивану, Камиль протягивает мне букет персиковых роз. Запах от них исходит невероятный. Кажется, они только-только были собраны на плантации Эквадора. А капли, собравшиеся в бархатных лепестках, не что иное, как утренняя роса. Спасибо. На секунду, онемев, я прижимаю к себе цветы. Сердце в груди тает, как нагретый свечной воск. Пусть это не первый букет от него, но он особенный. Хотя я не представляю, что подарок Камиле когда-то покажется мне чем-то само собой разумеющимся. Придется тебе нести его в офис. Ладно, дам повод себе позавидовать. Камиль высаживает меня вдоль дороги, и я, сияющая и невозможно счастливая, в обнимку с букетом иду в офис. Даже у сурового охранника на входе, не имеющего привычки даже здороваться, появляется подобие улыбки на лице. Сегодня моей радости хватит, чтобы заразить толпу. Жизнь прекрасна! А добиться карьерных высот я еще успею. Пусть и не в качестве директора филиала с корпоративной квартирой и модной тачкой. Кто бы мог подумать, что за столь короткое время моя система ценностей и желаний потерпит такие глобальные изменения. Голова Алины заныривает в дверь моего кабинета. «От кого цветы?» «Догадайся!» Озорно скалюсь я, не предпринимая ни малейшей попытки скрывать свое триумфальное настроение. «Помирились, значит!» Удовлетворенно произносит она. «И что ты решила по поводу переезда?» Прикусив губу, я многозначительно кручу головой. Мол, неа. «Вот я прямо так и чуяла!» Алина воровато оглядывается себе за спину и, плотно закрыв дверь, говорит на два тона выше. «Жалко, конечно, отказываться от такого предложения, но все к лучшему. Вон какая ты счастливая!» «Ага, подтверждаю я. Очень!» Коллега делает выразительное движение бровями. «Теперь бы старику об этом сообщить. Он вряд ли будет доволен!» Что подумает о моем отказе Виктор, меня, если честно, мало волнует. Он изначально нанимал меня на роль маркетолога, кем я по сей день и остаюсь. И то, что я не захотела примерить на себя кресло генерального управляющего, это мое право и мой выбор. Какие тут могут быть недовольства? Пустовать в такое сладкое место в любом случае не будет. Старик проявил себя вполне адекватным и вряд ли огорчится. «Сейчас зайду к нему». Говорю я, поднявшись. «Я за этим и пришла!» Хмыкает Алина. «Дядя Витя уже не в моготу!» Просил тебя зайти. Меня уже не в первый раз посещает мысль, что она по какой-то причине не слишком любит старика. Может быть, из-за ноток пренебрежения, которые всякий раз проявляются в ее тоне, когда она о нем говорит. Хотя, какая мне разница? Все имеют право на симпатии и антипатии. «Здрасте!» С улыбкой говорю я, входя в кабинет Виктора. «Как раз собиралась к вам». «Садись». Погорельцев кивает на кресло. «Сутки, как ты помнишь, истекли. Что решила?» «Спасибо вам за щедрое предложение, но от должности я откажусь». Говорю я, ни на секунду не отводя взгляда от пристально наблюдающих за мной глаз. Чтобы Виктор даже мысли не допускал о том, что озвучивать свой отказ мне неудобно. В этом городе меня многое держит, и переезжать я пока не готова. Ясно. Старик поджимает губы, выглядя недовольным. Абсолютно идиотское решение. Но ты и так в курсе. От такой категоричной формулировки мне становится неприятно. Мы с ним вообще-то не семечки на заваленке щелкаем вместе, чтобы так сходу обесценивать мои решения. И несмотря на отеческий тон, которым Виктор так часто со мной разговаривает, он мне не отец. Хотя я даже отцу не позволяла так с собой говорить. «Идиотским я свое решение не считаю», — холодно говорю я, поднявшись. «Пожалуйста, не нужно так со мной разговаривать. Уверена, вы найдете кого-нибудь другого на эту должность». «Можешь не сомневаться», — грубо отрубает старик. «Все, иди работай».